Глава 5. На второй странице своей авиационной тетради Джастин, которому тогда было 13, описал следующее происшествие. Поздним утром, во вторник, 14 марта 1957 года, четырехмоторный турбовинтовой самолет Викерс Висконт, регистрационный номер GALWE, принадлежавший авиакомпании британские и европейские авиалинии BA вылетел из аэропорта Схипхол в Нидерландах и должен был совершить посадку в манчестерском аэропорту Рингвей. рейс проходил штатно и в первой половине дня самолет пошел на посадку стояла безветренная погода с легкой облачностью Самолет вышел из облаков, пилот сообщил диспетчеру, что видит посадочную полосу прямо по курсу. Когда до нее оставалось несколько сотен метров, самолет резко свернул вправо и стал стремительно снижаться, накоренившись так, что крылья по показаниям свидетелей двигались почти перпендикулярно земле, а потом рухнул, взорвался и взрывной волной его отбросило на жилые дома. Все, кто был на борту, погибли на месте, а также два человека из наиболее поврежденного дома, мать с маленьким ребенком. Других пострадавших на земле не было. Джастин услышал об этой трагедии, когда возвращался из школы. Вместо того, чтобы ехать домой, Он отправился на дальнюю окраину деревни, в хорошо знакомый район аэропорта, где по его прикидкам находилось место крушения. Дорогу на подъезде к аэропорту преграждали кареты скорой помощи, пожарные и полицейские машины, поэтому Джастин вынул из сидельной сумки фотоаппарат, оставил велосипед и пошел пешком. Никто не обратил на него внимания, и он смог беспрепятственно подобраться к самому месту катастрофы. Почти все пожары были уже потушены. Спасатели искали тела и вещи пассажиров среди обломков самолета. Мужчины разбирали металлические обломки, застрявшие в крышах разрушенных домов. Джастин морально готовился к тому, что увидит. И все же его потрясли беспорядочно разбросанные повсюду предметы одежды, туфли, документы, детские игрушки. Над обломками поднимался пар, маслянистый дым и тошнотворный запах. При столкновении с землей самолет разорвало на части. Лишь почерневший от пламени фрагмент хвоста уцелел и лежал теперь перевернутый под углом воткнувшись в землю. На стабилизаторе виднелся номер G-A-L-W-E. Стараясь не терять самообладание, Джастин сделал несколько снимков места крушения и поспешил уйти, как только закончилась плёнка. Чувствовал, что не имеет права здесь находиться и наверняка мешает спасателям. Перешагивая через кирпичи, закоптившиеся обрывки обоев и бесчисленные куски металла, он пробрался сквозь разрушенный забор во двор одного из домов, И вышел оттуда на главную дорогу. Руки тряслись от жуткого запаха, тошнило. Вырвавшись из клубов дыма, Джастин увидел свою начальную школу и поразился обыденности ее облика. Здание спокойно стояло рядом с хаосом катастрофы, словно памятник нормальности а прямо за школой выселась гигантская металлическая конструкция, увенчанная посадочными огнями аэропорта. Джастин оглянулся на место крушения. Выходило, что прежде чем свернуть, самолет двигался прямо на школу. Ее спас лишь этот катастрофический поворот. Отсюда Джастин сделал последний снимок. Граница места крушения — посадочные огни и взлётно-посадочная полоса за ними. Опустив фотоаппарат, он заметил, что в здании школы до сих пор горит свет. На следующий день многие газеты вышли с такими же фотографиями и подробными рассказами свидетелей катастрофы. Все отмечали чудесное спасение школы. Самолет рухнул примерно без четверти два, и в это время в здании было полно детей, от 6 до 10 лет. На следующий же день после крушения школу закрыли, а через полторы недели всех детей распределили по другим школам района. Старое здание некоторое время стояло пустым, к концу года его снесли, расчистили территорию и установили более крупный массив посадочных огней там, где когда-то находилась площадка для игр.